«Ну вот, вам осталось узнать мое имя и попросить телефончик», — засмеялась она. «Так делают московские ходоки». Полковник не понял последней фразы и переспрашивать не стал. Смех ее был удивительным и опахнул лицо, как теплый ветерок в промозглый и холодный осенний день. Полковник вспомнил о фотографиях Наружной Службы и совершенно не заботясь, следует об этом говорить или нет, вдруг сказал: "Потом я видел вас на фотографиях". "О", -о, -о восхищенно воскликнула она, "там вы танцуете в купальнике и падают листья. Чудесные фотографии. Кто же снимал? Наружная Служба. Они очень некачественные. Не рассмотреть вашего лица". «Как же вы догадались, что это я?» Неподалеку стоял Вишневый москвич. «Видите? Мы славно поболтали», — сказала она. «Вы совсем неплохо владеете языком». И время пролетело незаметно. Полковник огляделся. Машина стояла среди черных лип перед смутно белеющим особняком. Его словно только что разбудили. Он не запомнил ни улиц, по которым ехали, ни направления. И теперь почудилось, что это вовсе и не Москва, а какой-то подмосковный городок. Тон этой прекрасной женщины вдруг стал ледяным и жестким. И от очарования и притягательные силы остались. Но теперь она напоминала изящный морозный узор на стекле. «Время для встречи ровно час. Не задавайте лишних вопросов. Оружие мне». Она протянула руку ладонью вверх. Арчеладзе послушно достал пистолет и вложил его в эту ладонь. Ему показалось, что и рука у нее холодная. И этот холод мгновенно отрезвил его, заставил вернуться к реальности. Однако вечно раздвоенное сознание неожиданным образом не слилось в единое, и реальность теперь воспринималась совсем иначе. Умолкнувший критический голос, все подвергавший сомнения, заставил видеть вещи такими, какие они есть, и не искать второй или третьей сути. «Ступайте за мной», — приказала женщина. Нечто подобное он испытал, когда входил в аварийный четвертый блок Чернобыльской атомной станции. Здесь тоже была какая-то незримая и потому, на первый взгляд неопасная радиация. Впередний он снял плащ, хотел помочь своей повожатой, но она отстранилась сама. Они поднялись по лестнице богато обставленного дома на второй этаж. Женщина оставила его в уютном холле с мягкой кожаной мебелью, велела ждать и осторожно открыла высокую двустворчатую дверь. Полковник заметил на журнальном столике перегнутую пополам газету. Таким способом была выделена статья, набранная в две колонки по всей полосе. Рубрика гласила «Экологические катастрофы. Взгляд в будущее». А заголовок мгновенно отпечатался в сознании «Загадки желтого металла». Полковник скользнул взглядом вниз крайней колонки, и прочитал знакомую фамилию В. Земщиц. Всю прессу, где заводился разговор о золоте, помощник обязан был приносить утром и класть на стол Арчеладзе. Этой статьи он почему-то не принес. Полковник потянулся к газете и ощутил на себе взгляд вишневых глаз. «Прошу». Женщина открыла перед ним дверь. Он вошел в кабинет, Я ощутил спиной, как бесшумно закрылась за ним высокая дубовая створка. За большим письменным столом сидел мужчина лет сорока, в наброшенной на плечи волчьей дохе. в доме было прохладно. Он совершенно не походил на того плакатного, несколько раз сфотографированного негреем в разных ракурсах и в различном освещении. Сухое породистое лицо... Раздвоенный подбородок, зеленые глубоко посаженные глаза и волосы с густой проседью. «Я Майкл Прист», — представился Вишневый и заговорил по-английски. «Вы искали встречи со мной?» «Да», — признался полковник, — «но рассчитывал, что она состоится при других обстоятельствах». «При каких именно?» «Вы мой противник», — Личный противник, признался Арчеладзе, я хотел убить вас. Надеюсь, что желание сейчас пропало, спросил Вишневый и встал. Они были примерно одинакового роста. Полковник промолчал, вспомнив в этот миг Негрея. В полураскаянии он обронил фразу, которая сейчас показалась Арчеладзе значительной. Вишневый был каким-то недосягаемым неуязвимым, и только одним своим существованием в пространстве кабинета как бы гасил всякое желание полковника к какому-нибудь движению. Это состояние нельзя было назвать оцепенением. Скорее всего, подавлялась воля к сопротивлению. Его присутствие лишало агрессивности. «Мы не можем быть противниками», «Медленно!» — проговорил Вишневый. «Только потому, что наши интересы соприкасаются во многих точках». «Но вы встали у меня на пути!» — возразил полковник. «И бросили мне вызов».